Глава двадцать третья Глухой орок от двигателей разрезал ночь. Пес поправил чужую куртку с нашивкой муров. Потная ткань неприятно липла к телу. Они бы хоть мыли, что ли? Промелькнуло в его голове. Воняла одежда соответствующая. Не шевелись. Прошипел он булгуру, который стоял рядом в таком же трофейном амбудировании и нервно почесался. «Да не чешись ты!» Над фермой завис угловатый корабль внешников. Его синие бортовые огни слепили даже сквозь туман. Пёс ощущал, как под курткой стекает пот по спине. Они рисковали всем. Один неверный жест их замысел раскроется. Из ангара выкатили тележки с контейнерами. Пёс сглотнул. Там были органы, упакованные в розовый лёд. Его пальцы непроизвольно жали приклад автомата. Но выбора не было. Им нужно захватить средства связи, да и этих бы положить не мешало. Как жаль, что они не нолды. Трап корабля выдвинулся вперед. Первым вышел мужчина в облегающем костюме. Его шлем с затемненным стеклом скрывало лицо. За ним еще двое с ящиками для органов. Все по списку. Фальшиво кашлянул старший, прикрывая лицо повесткой. Шелесту затея не нравилась. Но он единственный подходил по комплекции. Пес напрягся. Сейчас все решится. Или их раскроют, или примут за своих. Внешник замер, затем медленно обернулся на голос Шелеста. «Что-то не так, язва?» «Зуб болит», — прохрипел Шелест. «Мочи нет. Испек помогает лишь на время. Жду вот, когда новая отрастет». Внешник хмыкнул, потер руки в черных перчатках. Капля холодного пота скатилась по спине пса. Но какой зуб, что он несет? Казалось, время остановилось. Затем последовал короткий кивок внешника. «Дополнительно груз приготовили?» Бес спросил он. Пес шагнул вперед, изображая покорность. «Сарай! Трое свежих, как и просили, до 15 килограмм!» Вот и пригодилась привычка опера собирать информацию. Его голос не дрогнул, хотя внутри все сжалось, выдохнул. И снова замер, ожидая приказа. Внешник сделал жест. Из корабля вышли еще двое, таща что-то большое металлической коробки Награда за службу. Протянул ящик один из них. Пес осторожно взял его. Что-то очень тяжелое, скорее всего, оружие. Но где же обещанная чертова связь? В этот момент корабль взрывел, готовясь к взлету. «А связь?» Решился спросить Шелест. «Какая связь?» голос доносящийся из-под маски, был явно удивлен. «Нам обещали?» — продолжил десантник. «Не помню такого», — протянул внешник. «Сними повязку язва». «Вперёд!» — заорал пёс, поняв, что их раскрыли, и сорвал надоевший платок, что прикрывал нижнюю часть лица. «Шелест, вы внутрь искать связь, а мы тут потанцуем!» План был хорош, да того вот только внешники не зря считались крутыми ребятами. Человек в шлеме мгновенно сориентировался вытащил странный агрегат из кармана и нажал на кнопочку. От него тут же большим горизонтальным кругом разошлась полупрозрачная волна, и пёса вместе с ними остальные отлетели назад на добрых три метра и с хрустом впечатали стену барака. Первым вскочил Опер и метнул гранату в открытый люк корабля. Но не тут-то было. Гранату перехватил один из сопровождающих главного внешника и отправил её в обратный полёт. «Ложись!» – заорал Опер и первым выполнил свой приказ. Грохнуло знатно. Поднялось настоящее облако пыли. Осколки пробарабанили по стенам строений и им борту прилетевшего транспорта внешников. К счастью, а может и не к счастью, они никого не задели. Затрещали автоматные выстрелы. Прибывшие быстро метнулись в разные стороны, на ходу доставая странное оружие. Раздалось шипение, и у барака исчез кусок стены, будто просто растворился в воздухе. План взять врасплохи и быстро расправиться с пришельцами затрещал по швам. «Рассредоточиться!» – заорал пёс, шустро отбежав подальше от корабля. «Огонь на поражение! Не дайте ему уйти! Это не просто внешники! Мы, ребята, нарвались на Нолдов!» Пуля выбила каменную пыль из стены в полуметре от его лица, заставив Рейдера пригнуться и отпрянуть в сторону. Бойцы палили, стараясь хотя бы зацепить внешников, не говоря уже, чтобы убить. А успешно противостояли превосходящим силам. Рейдеры падли, пораженные метким огнем прибывших. Кто-то валился на землю с простреленной головой. Кто-то матерился и орал от боли, получив пулю в ногу или плечо. Пес стрелял, но почему-то не мог попасть. Дар какой-то, что ли, у них. Вроде прицеливался точно, но пули летели куда угодно, но только не в цель. Но что у нежников, что у нолдов, не могло бы даров. Они тщательно следили за тем, чтобы не заражаться. редер никак не мог взять в толк, что за чертовщина происходит. Грохнул далекий выстрел. Анимешка включилась в бой. Молодец. Быстро сориентировался, даже нашла позицию. Одного из внешников подбросило воздух. Вместо головы у него остался только развороченный, клещащий кровью обрубок. Два его сотоварища растерялись, провожая отлетевшее тело недоуменными взглядами. И проворонили прилетевшую им под ноги гранату. Бах! Минус два врага. Тела буквально разорвало пополам. Кровь и кишки налипли на угловатый борт корабля и начали медленно стекать вниз, оставляя противный мокрый след. Оставшиеся открыли шквальный огонь, выкативший еще несколько рейдеров. Бойцы благоразумно залегли, стараясь выцелить опасные цели. Пес потихоньку пополз в обход, надеясь зайти с тыла. Опять грошнул глухой, хлесткий выстрел. Анимашка снова попала. Раненый внешник заорал так, будто его укусил Топтун. «Ранила? Уже хорошо. Может, так и подохнет. Истечет кровью, твари Внезапно все затихло. Выстрелы прекратились. Раненый тоже умолк. Пес вскочил и бросился туда, откуда орал внешник. Завернув за борт, он буквально наткнулся на сидящего на земле булгура «Вот и все, командир!» – прошептал он, поднимая глаза на пса. «Я сломал шею этому уроду!» Он всхлипнул, но улыбнулся сквозь боль. Хотел что-то еще сказать, но горлом у него пошла кровь. Глаза начали быстро стеклинять, и булгур завалился на бок. Пес еще секунду сжимал плечо остывающего тела, когда земля вздрогнула от тяжелых шагов. Два зараженных вышли из-за угла. Один здоровый, по три метра ростом, с широкими плечами. и Ему еще немного и стал бы элитой. Грудь твари была покрыта шрамами от пуль. Не первый день Стикс топчет. А второй поменьше, юркий, с длинными когтями, которые с противным скрежетом царапали асфальт. Этот явно только перешагнул рубеж развития. «В укрытие!» Пес рванул за угол, одновременно срывая с плеча автомат. Тварь рванула вперед. Стена, за которой прятался Рейдер, разлетелась от удара кулака. Пес едва успел откатиться. «Бронебойны! Только бронебойные орал он. Грохот выстрелов оглушал. Здоровый Рупер зарычал, когда пули наконец пробили шкуру. Но это его не остановило, лишь разозлило. Мелкий тем временем нырнул под грузовик. Снося его широкой спиной, и вынырнул прямо за спинами у двух рейдеров. Мелькнули острые когти. Человек упал, не успев даже вскрикнуть, хватая руками разорванное горло. Второй продержался чуть дольше, но быстро лишился руки. Затем куска тела и, наконец, головы. Пёс развернулся, поймал юркова урода в прицел. Очередь. И тот покатился по земле, сворачиваясь в клубок пытаясь зажать лапами рваную рану на брюхе. Но это отвлекло рейдера от варьи побольше. Удар мощно лапа пришёлся чуть ниже спины. Пёс отлетел метров на пять, чувствуя, как ломаются рёбра. «Огонь! Всем, что есть!» Он орал так, что казалось, от этого крика лопнут барабанные перепонки, но его услышали. Грохот гранатомета сотрез воздух. Рубер взвыл, когда термит на заряд сжег ему пол лица. Пес, кашляя кровью, поднялся на колено. Выдохнул. Прицелился, вложив в подствольник гранату. Замер буквально на секунду. Теперь получи, тварь! Последний выстрел пришелся прямо в развороченную пасть. Рубер рухнул, сотрясая землю. Пес полз до болгура. Сжал его уже холодную руку. Отплатили, дружище. «Прости, что не сберег». Сквозь звон в ушах он услышал шаги. Вокруг него уже суетились люди. Кто-то поднял его на ноги. Опер тянул флягу с живцом. Анимешка дрожащими руками колола спек. «Все целы? Никого больше не зацепило?» «Все, вроде как. Надо смотреть». Пес поднялся, сплевывая кровавую слюну. «Тогда хороним булгура, если кого еще найдем. Ищем связь и валим отсюда». Но их план провалился буквально сразу. Едва всё стихло, как в плечо анимешки прилетела пуля, откинув девушку на землю. «Да что такое?» — ругнулся пёс, одновременно перекатом уходя с линии огня. «Кого упустили?» Анимешка ползла по земле, оставляя неширокий кровавый след из пробитого плеча. Она что-то злобно шипела себе под нос, скорее всего, тоже костерила живучего врага, на чём свет стоит. «Найти! Уничтожить!» С накрыла волна злобы. Рейдееры и так потеряли слишком много людей в этой вылазке. не хватало еще, чтобы внешник поубивал еще кого-то. Рейдееры разбежались по сторонам, держа оружие наготове. Пёс изловчился, схватил снайпершу и утащил ее за угол марака. Тут ей не достанет ворожражаский стрелок. Сам же Редер проверил рожок, передернул за и поспешил на поиски выжившего внешника. Выражение лица пса не сулило ничего хорошего. Внешник, если бы его увидел, скорее всего поспешил бы самоубиться или подорваться, но не попасть в руки жаждущего мести рейдеру. Со стороны ворот затрещали одиночные выстрелы. Затем две длинные очереди. И, наконец, глухо грохнули пара взрывов ручных гранат. Пес бросился туда. «Что здесь у вас?» Переводя дыхание, спросил он у ближайшего рейдера. «Достали, твари «Шустрый оказался», – ответил боец, бинтуя простреленную руку. «Чуть не ушел». Боец махнул рукой в сторону, где валялся труп последнего внешника, изрешеченный пулями так, что больше походил на одетую отбивную котлету, чем на человека. Пес оглядел остатки своего воинства. Мда. Еще пара таких неудачных вылазок, и пес из командира рейдеров превратится в просто пса, одинокого бойца с тобой дикий. Он сплюнул и начал помогать бойцам обрабатывать раны. Когда первая помощь была оказана, пёс пошёл пересчитывать выживших. Прихватив пару самых бодрых бойцов, он проводил инспекцию остатков рейдеров. Результаты удручали. Бой с внешниками и заражёнными унёс с собой добрую треть людей. Пёс скрипнул зубами. Понятно, что любой рейд – это риск. Смертельный риск. Но потерять треть – это был уже перебор. «Берегись!» — заорал кто-то сбоку. «Зараженный!» Тройка рейдеров метнулась в разные стороны, на ходу срывая автомат с плеч, и залегла кто зачем, выцеливая врага. Мелкий, чтоб его. Выжил, твари и даже бегает довольно шустро. Мелкий Роберт скакал, как на пружинах. Земля, стена барака, крыша грузовика. Он мельтешил постоянно, меняя направление движения так, что прицелиться, тем более попасть в него — Было практически невозможно. Прыжок, еще прыжок. Рейдер, что был в компании пса, лишился головы. Рубер снес ее острыми и длинными когтями и тут же взвился вверх. Затрещали автоматные выстрелы, но все прошли мимо. Второго мелкий просто распорол. Кишки, внутренние органы мокрым комом выпали на грязную землю. Рейдер ошалил от боли и руками попытался запихнуть их назад. Но через несколько секунд упал и затих. Это... Выругался пёс. Ещё двое. Потери бойцов уже становились критичными. «Когда же ты сдохнешь, тварь?» Мелкий сдыхать не собирался. Он запрыгнул на грузовик. Оглядел результат своих действий и кинулся на пса. Две длинные очереди прошли мимо. На третий ствол заклинило, и редер остался безоружным. Ударом в грудь откинул его на пару метров, а внутри хрустнули кости. Рубер, не дав ни секунды, сбил пса на землю и навис над ним, занося когтистую лапу для последнего смертельного удара. Пес смотрел в глаза убийцы и уже было мысленно прощался жизнью, как вдруг раздалось уже знакомое шипение, и Рубер исчез, оставив после себя несколько капель крови, упавших на лицо рейдеру. Одновременно загудил корабль внешне кофе неторопливо поднялся в воздух. Пару секунд повисел, развернулся и рванул в небо. «Космонавты!» а... Пёс одним рывком скачал на ноги из положения лёжа. «Обыскать всё! Их нужно найти!» Два часа все, кто мог нормально передвигаться, обыскивали базу муров. Заглядывали в каждый угол, в каждый барак. Искали в подвалах, но десантников и след простыл. В голове пса крутились разные мысли, и далеко не все они были хорошими и добрыми. «Хрен с ними!» Спустя два часа сдался пёс. «Тел нет, корабля нет». «Может, еще поищем?» Выступил вперед один из бойцов. «Мы все тут обшарили!» Парировал пес. «Нет их!» Остальные кивнули, соглашаясь с командиром. И так потеряли много времени, а у них раненые, которым очень не помешала бы медицинская помощь. Собрались быстро, и буквально через полчаса остатки отряда направились в сторону стаба. Колеса машин пожирали километры пыльной дороги. Особо старались не гнать, бдительно следя за окрестностями. Все же они на прогулке были. Пес сидел, смотря перед собой невидящим взглядом. Давно он так не ошибался. Совсем потерял былую хватку. Буквально пригрел на груди змей. Эти космонавты, какие актеры-то. А еще они сблизились с руководством. Особо тайн от них не было. Оса расстроится, тесок будет в ярости но нужно думать, чем утечки информации будет грозить стабу Дикий. В этот момент ожила рация, избивчивый голос осы обрушился на пса. «Пёс, приём!» – верещала она. Пёс такого состояния у неё не помнил совершенно, а значит, случилось что-то серьёзное. «Ты меня слышишь?» «Пёс на связи!» – отозвался он, готовясь к любым новостям. От налёта нолдов до разрушения става «Что случилось?» «Тесак!» Схлипнула оса, шмыгнула носами и зарыдала. «Что, тесак?» Перекрикнул пёс. Только истерик женских ему сейчас не хватало. «Соберись!» Осей явно не хватало доброго леща. По-другому прекращать истерики пёс не умел. Но ментат не зря носила такой дар. Она ещё раз шмыгнула носом, пару раз вздохнула и продолжила уже нормальным голосом. «Тесак пропал!» Асапа помолчала «Мы обыскали всё. Весь стаб. Сейчас рейдеры обходят все дома, все подвалы, но пока всё тщетно». Пёс выругался. Этого ещё не хватало. Пропал глава стаба. Они потеряли космонавтов. Где-то на свободе бродит предатель. Кто так сильно нагрешил, что все напасти упали на их головы одновременно? «Мы едем!» Рейдер вдруг решил не тянуть и рассказать об ещё одной беде. У нас потери много потерь. И самое главное, мы потеряли космонавтов. Как? Оса перешла на крик. Их убили. Они улетели, продолжил пёс, на корабле внешников. Не может быть. Оса замолчала, явно собираясь с мыслями. Этого просто не может быть. Может, не может. ридер был не в настроении спорить. А факт остаётся фактом. Они улетели на корабле внешников поторопитесь оса поняла бессмысленность спора еще внешников нам не хватало конец связи. кто знает этих внешников будут они мстить не будут и на муров не сопрешь космонавты знали все с этими невеселыми мыслями пес ехал домой в стаб, не понимая что будет делать дальше впереди замаячила небольшая рощица колонна сбросила скорость бойцы приготовили оружие обычно в таких милых зарослях Сидели совсем не милые, зараженные, королевой беспечных странников. Предчувствие не обмануло. Доровщице оставалась не более двадцати метров, как из нее вышли три до более знакомые фигуры. «Стоять!» – заорал пес, выпрыгивая джипа. «Руки вверх!» Остальные редеры сполошились и тоже выставили оружие вперед, беря на прицел троих мужчин. «Ближе!» – продолжил командовать пес. «На свет!» Троица сделала несколько шагов, и пёс злобно оскалился. Вот вы и попались. Он сплюнул на землю. Предатели. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Авторы книги — Алекс Купин или Рая Ташира. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.